Седлали уздали добрых коней, Туго-натуго на -туга и крепко-накрепко Поехали к рубежу ко московскому. Как доехали до той реки, до Березины, Становился князь Роман Дмитриевич У той реки, у Березины, Припущал силушку пить во реку, во Березину. Начала силушка пить во реке, во Березине, Которая сила пила нападкою, — говорил князь Роман Дмитриевич, Той силы на бою мертвой быть, отпущал назад тую силушку. Которая сила пила шеломами да черепушками тую силу с собой брал. Как выехал на далече-далече чисто поле, Становил он силушку на чистом поле, Сам свои силушки наказывал, — Ай же, силушка моя великая, кормите-то добрых коней, кормите не травкою, не шелковую, кормите-то пшеницей белояровой, кормите коней, а сами слушайте. В кой стране я заграю черным вороном, на первый на кон седлайте, уздайте добрых коней. А заграю второй на кон черным воронам. Вы садитесь на добрых коней, А третий раз заграю черным вороном, Так поезжайте скоро-наскоро, Заставайте меня в живностях. Как сам обернулся черным вороном, Полетел он по чисту полю. Прилетал к рубежу, ко московскому. Стоит там литва поганая, Раздернуты шатры белополотнины, Спущены добрые кони, Во московские ватравки вышелковые, Во московские пшеницы белояровы. Обернулся он серым волком, Добрых коней по чисту полю поразгонял, У иных горлышко повырвал, А иных вогнал в реку в оберезину обернулся тонким белым горностаем, заскакивал в шатры белополотнины. Там у них луки поразметаны, сабельки оружия пораскиданы, сила спит крепко, не пробудется. У тугих луков тетивочки повыкусал, у сабели кострица повыщипал, у оружьица в кремешки повывертил. Тут то племянничек трехмесячный испровещился языком человеческим. — Ай же ты, моя родная матушка, молода Настасья Дмитриевична, твой братец любимый, мой дядюшка, поскакивает по шатрику тонким белым горностаем, выручает нас с Аполлону, саневолюшки. Как тут-то сила пробуждалась, — Пробуждалась она, перепала-са, как вешняя вода всколыбала-са, стала и мать горностая во шатриках с оболинами шубками призакидывать. Он по шубкам, по рукавчикам выскакивал, на улушки обернулся черным вороном, вылетел во сырой дуб, сам заграил во всю голову.